Глава 19 «Макс, разве твой психиатр не рекомендовал тебе держаться подальше от людей?» Не могла не съязвить я. «Больно?» Он, будто и не слышав, моей колкости шагнул ко мне. «Нет». Я обернулась и посмотрела на кровать. «Если ее немного придвинуть к стене и ближе к окну, то будет удобнее передвигаться по комнате. Мне нужно было делать хоть что-то, лишь бы не смотреть на Радова и не стоять с ним лицом к лицу. «Чёртова развалюха!» Я подошла и дернула кровать за изголовье. «Двигайся давай!» «Тяжёлая?» — спросил Макс. «Нет». «Точно?» Я потянула ее на себя, и кровать сдвинулась ровно на миллиметр. «Справлюсь!» — прокряхтела я. Но все было тщетно. «Ладно, чёрт с тобой, помоги мне!» — попросила Макса. «То есть тебе нужен сильный крепкий мужчина, чтобы передвинуть...» «Нет!» Не дала я ему договорить. «Стала бы я тогда тебя просить!» Радов усмехнулся, но кровать все же подвинул. Затем обернулся ко мне. «Чего тебе? Не томи уже говори, что за разговор!» Потребовала я, уперев руки в бока. Макс подошел ближе. «Совсем близко?» «Опасно близко». На каждом вдохе наши тела почти соприкасались, и мне показалось, что у меня закружилась голова. «Надеюсь, твоя жизнь такая же замечательная, какой ты описала ее за ужином». Хрипло произнес он. «Можешь в этом не сомневаться», ответила я, тяжело дыша. Радов слегка наклонился, и я замерла, перестав дышать. Думала, он хочет поцеловать меня. В этот миг мое сердце чуть не остановилось, но вместо этого Макс просто взял с тумбочки одной из книг, которые я успела по дурости выложить из сумки после приезда. «Что делать, если тебя бросили?» было написано на обложке. «Это не моё», поспешила брякнуть я. «Уверен в этом», — улыбнулся он, убирая книгу на место. «Ненавижу его улыбки. Вот бы от них еще не подкашивались мои коленки, было бы совсем замечательно». «Так, значит...» — парень навис надо мной. «Ты учишься в универе, чтобы продавать цветы? А ты бросил учебу, чтобы заполнять путевые листы?» — парировала я. «Просто хотел убедиться, что это действительно то, чего ты хочешь от жизни. Помнится, тебе нравилась математика, и ты достаточно преуспевала в ней?» чтобы поступить в политех. А теперь цветы?» Его лицо выражало недоумение. «Зато тот, кто не преуспел ни в чем, может заниматься чем угодно, совсем как ты». Напомнила я ему о том, что он тоже когда-то подавал надежды, а потом бросил учебу и занялся какими-то сомнительными подработками. «А ты теперь больнее кусаешь, девочка». Он наклонился еще ниже к моему лицу. «У меня был хороший учитель». Я расправила плечи, с трудом сдерживая дрожь. «Мне нравится, какой ты стала!» Склонив голову, медленно обвел меня оценивающим взглядом Радов. Мой пульс тут же ускорился до крайне опасных величин. «Так о чем ты хотел со мной поговорить?» Выдохнула я. Макс смотрел на меня несколько невыносимо долгих секунд, а затем, словно сдавшись, вдруг сделал шаг назад. «О свадьбе», — сказал он, — «и о невесте». А что с ней не так?» Макс дернул плечами. «Это слишком быстро, они не знают друг друга». «А может, это любовь?» усмехнулась я. Слышала о таком. Иногда бывает, что людям не нужно время, и они сразу видят, что перед ними их половинка. Но, правда, это у нормальных людей, не таких, как ты». «Нет, я не верю, что так бывает», — качнул головой Макс. «Но ты только не расстраивайся и не завидуй Вовке» решила поддержать его я. Я верю, что где-то на свете существует тупая непроходимая идиотка, которая полюбит тебя таким, какой ты есть. Радов расплылся в хитрой улыбочке. Ему нравилось отбивать мои подачи, но в этот раз он решил быть серьезным до конца. Нет, мне действительно это не нужно. И я не завидую, просто с этой невестой реально что-то не так. Она что-то скрывает, я это чувствую. Вован ее совсем не знает. Пройдет немного времени, и она станет вести себя по-другому. И что? Что ты предлагаешь? Он сделал шаг ко мне. Предлагаю временное перемирие. Давай объединимся и узнаем, что с ней не так. Я отрицательно покачала головой. А что с ней может быть не так? Ты Вовку-то видел? Да она для него идеальная партия. Он не богач, не сильно талантлив и не очень-то успешен. В чем ее корысть? Я пока не знаю, но что-то тут точно нечисто, заверил Макс взять хотя бы ее фамилию рогатку ее наверняка всю жизнь обзывали рогаткой а это знаешь ли не очень приличное прозвище для девушки если ты понимаешь о чем я фу не выдержала я выходить замуж из-за фамилии абсурд а то что ты сказал намекая на то что она девушка не тяжелого поведения это вообще отвратительно да ладно да и вообще все что вылетает из твоего рта мерзко макс карина И он приблизился ко мне почти вплотную. Что? сглотнула я. Твое имя из моего рта все еще мерзко. Я в ласково прокатилась по моей коже. Карина! произнес он медленно, словно издеваясь надо мной. Черт, а ведь Радов был ослепительно красив. Эти темные глаза с наглым прищуром, мягкие губы, самоуверенная улыбка, у меня по спине пробежал холодок. «Нельзя поддаваться его чарам, нельзя! Не смотри на него!» «Никаких перемирий!» Решительно отказалась я. «И не вздумай копать под невесту и портить свадьбу моему брату, понял? Он пригласил тебя, чтобы ты его поддержал, так? Вот и поддержи!» «Но я уверена, она не та, за кого себя выдаёт!» твердо сказал Макс. «Напомни, когда я в последний раз интересовалась твоим мнением, Радов, не помнишь? Вот и я тоже!» Я подошла к двери, отворила ее и жестом указала ему, чтобы проваливал. «Поэтому брось свои бредни и смирись с тем, что нормальные люди женятся, заводят семьи и хранят верность тому, кого любят. Подчеркиваю, нормальные». Он выдохнул и прошел к двери. «Остановился, посмотрел на меня. Не цепляйся к ней», — добавила я. «И запомни, у нас с тобой ничего общего. И я никогда не буду на твоей стороне». «Окей». Его взгляд обещал меня уничтожить. «Как скажешь, война так война».